Эпилог. Крейсер. Космические челноки с экипажем, среди которого все были офицерами, приближались к космическому кораблю. Игорь Орлов внимательно следил за растущей на обзорном экране громадиной. Вблизи он казался еще больше. Он был самым грандиозным из творений человека. метровая громада первого космического крейсера Земли медленно плыла над планетой, которая была призвана защищать. В основу крейсера был положен проект Дедал. Он изначально проектировался как звездолет с пульсирующим ядерным двигателем. Заряды замороженного ядерного или водородного топлива величиной с теннисный мяч выбрасывались в камеру сгорания, где мгновенно разогревались электромагнитным полем, создаваемым катушками высокой проводимости. Последовательность таких микроядерных взрывов создавала реактивную тягу. Для маневрирования использовались плазменные двигатели. Маршевый двигатель защищали специальные сверхтермостойкие экраны из углеродных нанотрубок, микрофуллеренов и бериллия. В центре находилось сердце этого грандиозного космического корабля, первый в мире компактный термоядерный реактор, материальное воплощение прорывных технологий и смелых научных идей. Еще одна воплощенная мечта гениев. Он был еще достаточно громоздким, но той энергии, которую он вырабатывал, хватило бы на то, чтобы обеспечивать электричеством Москву и Нью-Йорк вместе взятые в течение нескольких лет. Рядом располагались резервные реакторные блоки с высокоэффективными жидкометаллическими реакторами, где в качестве рабочего тела использовался сплав щелочных металлов – калия и натрия. Реакторный комплекс – также был окружен специальной защитой из свинца, углеродных микрофуллеренов и бериллия. Вокруг энергетического центра находились специальные топливные модули, содержащие атомное горючее. Так как боевой радиус крейсера пока предполагался не дали орбиты Марса, то горючего было существенно меньше, чем для межзвездной экспедиции. Далее находились бортовые отсеки вооружения, представляющие собой две гигантские крестообразные конструкции, вращающиеся соосно на основной силовой оси корабля. Так обеспечивалась гравитация вдвое меньше, чем на Земле. Вращение в разные стороны двух гигантских крестовин позволяло компенсировать возникающий гироскопический момент и стабилизировало всю конструкцию. В головной части космокрейсера находился огромный жилой блок. Массивная многоярусная башня включала в себя посты управления, каюты-залы, кают-компании, отсеки комплексов вооружения, ракетные шахты и ангары космических истребителей, штурмовиков и десантных модулей. Тяготение здесь также поддерживали центробежные силы вращения. Спереди жилой блок защищала массивная бериллиевая плита весом 50 тонн. Экипаж крейсера насчитывал несколько сотен человек экипаж самого крейсера, а также экипажи космических истребителей, штурмовиков, десантных спускаемых аппаратов, боевые расчеты ракетных шахт и боевых модулей, а также усиленную роту космического десанта. Вооружение этого исполина космоса было поистине чудовищным. В головной части располагались 12 пусковых шахт с многоблочными термоядерными ракетами каждая из которых несла 7 боеголовок с индивидуальным наведением. Кроме этого, две вращающиеся крестовины боевых модулей имели ракетно-лазерные и артиллерийские комплексы, способные одним залпом испарить средних размеров астероид. Скорострельные 125 и 152-миллиметровые электрокинетические орудия были способны выстроить огненный вал из умных управляемых снарядов на пути любого врага. В боекомплект входили и ядерные фугасы, и бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана. Плазменные орудия, представляющие собой линейные электромагнитные ускорители, питающиеся непосредственно от центральных энергоблоков. Они были способны извергнуть на врага настоящие рукотворные протуберанцы. В ключевых точках конструкции были установлены комплексы противометеоритной защиты, с индивидуальными системами наведения многоствольных электрокинетических сверхскорасстрелок и пусковых установок ракет. Для непосредственного огненного прикрытия основного корабля были также предусмотрены четыре полуавтономных модуля. Отстыковавшись от основной конструкции, они, по сути, становились легкими фрегатами прикрытия для космического крейсера. Внушительно выглядела и группировка боевых космолетов. Ее основу составляли две эскадрильи непревзойденных аэрокосмических истребителей изон Штурмовые модули «Вулкан» обеспечивали высадку десанта с тяжелым вооружением на аэрокосмических кораблях «Буран» вместе с планетарной техникой практически при любых условиях. На специальных стыковочных узлах стояли 8 80-тонных беспилотных истребителей скиф -де». Поражали воображение и систему управления оружием и пилотирования. Космический крейсер был просто напичкан суперэнтеллектроникой. Новейшие биопроцессорные блоки составляли основу мощнейшей центральной ЭВМ. Ее дополняли электронные системы с открытой архитектурой. Вся вычислительная сеть космического крейсера имела пятикратное дублирование. оптоволоконные кабели и магистрали, системы радиосвязи и телеметрии стали ее нервами различные астролокаторы, гравитонные телескопы, инфракрасные и низкоуровневые сенсорные системы – глазами. В полете крейсер сопровождал механический рой и спутников, и зондов различного назначения. Они собирали информацию об окружающем пространстве, обрабатывали ее и представляли людям в удобной для восприятия форме. Но не только как вместилище самых изощренных технологий убийства создавался этот невиданный русский корабль. Он предназначался также и для научно-исследовательских целей. И это не парадокс. Война, любая в истории человечества, была войной технологий. Первая мировая развела медицину и экономику, поставила перед обществом ряд острых социальных вопросов. Вторая мировая и вообще изменила мир. Вступив в нее самолетиками бипланами, устаревшими винтовками и легкими танками, страны-участницы завершали ее уже на реактивных самолетах, управляемых локаторами и вооруженных ракетами. Взрывы в Хиросиме и нагасаки, какие бы трагичные последствия они ни имели, все же возвестили о начале новой атомной эры. И сейчас происходило то же самое. Россия в войне с Китаем нашла в себе силы совершить качественный технологический скачок и увлечь человечество вновь к звездам на борту космического крейсера гордо сияла надпись «Варяг» в честь легендарного крейсера который так и не сдался на милость победителя ниже лазерными резаками была выбита эмблема созидания скрещенная серп и молот взмывающий над ними стремительный силуэт ракеты овенчала герб алая пятиконечная звезда символ победы над паучьей свастикой. Эта звезда сияла на фюзеляжах грозных штурмовиков Ил-2 и башнях Тридцатьчетверок. Но самое главное — это люди, экипаж космокрейсера, те, кто сейчас, минуя через стыковочные узлы, занимал свои посты в отсеках огромного корабля. Каждый из них прошел жесточайшее сито отбора и каждый варяг стоил десятка, а то и сотни бойцов. Недаром варяг означает воин. В центральном боевом посту управления, на ходовом мостике, в реакторных залах, в отсеках управления вооружений и в кабинах космических истребителей находились настоящие властелины рукотворных стихий. Люди, обладающие стальной волей и непоколебимой смелостью, способные мгновенно просчитывать тысячи вариантов действий и выбирать верное решение за доли секунды. Казалось, их воля и безудержное стремление вперед пропитывали каждую микросхему, каждую заклепку грандиозной конструкции космокрейсера. То были новые люди, людены, русы, сочетающие в себе силу ума и духа с высокой нравственностью, сострадательностью, моральной ответственностью. Именно им покорялись сложнейшие управляющие контуры боевых космических кораблей, и систем невиданного по своей разрушительной мощи оружия. И им же были подвластны. В отсеках десантных модулей, облаченные в экзоскелетные доспехи высокотехнологичных штурмовых скафандров, сидели преемники былинных богатырей, косая сажень в плечах, литые мышцы, стальной отблеск глаз и широкие добрые улыбки, безлобные подначивания и искренняя дружеская помощь. Таким неочеловеком-люденом были и Артем Рахимов, и Олег Демин, и Иван котельников Такими были и остальные варяги, бросившие свою смелость, волю и знания на чашу весов этого грандиозного противостояния. А в итоге завоевавшие мир и возможность проложить для всего человечества дорогу к планетам и звездам. Пойдет ли за ними человечество? Со временем, конечно же, да но они уже шли по этому пути пророчество Константина Эдуардовича Цалковского сбывалось